Глава вторая. Лесистая местность в окрестностях вранов над топлеу Словакия. Март 1942 года. Циби уклоняется от корки хлеба, пролетевшей мимо ее головы. Она сердито смотрит на молодого человека, бросившего хлеб, но ее сверкающие глаза говорят совсем о другом. Циби, не раздумывая, с энтузиазмом откликнулась на призыв начать новую жизнь в новой стране. На лесной поляне, вдали от докучливых глаз, были построены домики для сна, а также общий барак и кухня. Здесь двадцать юношей и девушек живут и работают вместе, в небольшой коммуне, готовясь к новой жизни в земле обетованной. Человек, отвечающий за эту программу, дядя одного из мальчиков, участвующих в подготовке, и хотя он перешел из иудаизма в христианство, симпатии Йозефа остаются на стороне евреев Словакии. Будучи состоятельным человеком, он приобрел лесной участок в окрестностях города – ставший безопасным местом для сбора и обучения юношей и девушек, Йозеф придерживается лишь одного правила. В пятницу утром перед Шабатом все должны вернуться домой и оставаться дома до воскресенья. На кухне, глядя, как Йоси бросает в циби корку хлеба, Йозеф вздыхает. Подготовка этой группы завершена». Ребята уезжают через две недели. Его тренировочный лагерь успешно функционирует. Восемь групп уже уехали в Палестину, а эти все еще дурачатся. «Если нас не убьет палестинская жара, то убьет твоя стрипня Циби Меллер», кричит Забия Кайоси. «Может, тебе лучше заняться выращиванием еды?» Циби подскакивает к нему, и обхватывает его рукой за шею. «Попробуй еще швырнуть меня чем-нибудь, и не доживешь до Палестины!» Она слегка сдавливает ему горло. «Все по местам», — командует Йозеф. «Заканчивайте и выходите на улицу. Через пять минут начинается тренировка. Циби, тебе нужно дополнительное время для освоения навыков по выпечке хлеба». Отпустив Йоси, Циби встает по стойке смирно. «Нет, сэр, сколько бы времени я ни проводила на кухне, не замечаю никакого прогресса». Пока она говорит, слышно, как по деревянному настилу импровизированной столовой чиркают ножки стульев, когда двадцать еврейских парней и девушек поспешно заканчивают трапезу, чтобы поскорее начать тренировку на воздухе строясь в неровные шеренги, они встают по стойке смирно, когда к ним, широко улыбаясь, подходит их наставник Йозеф. Он гордится храбрыми ребятами, жаждущими отправиться в опасное путешествие, покидающими свои семьи, свою страну, когда вокруг свирепствуют война и нацисты. Будучи зрелым и мудрым, он предвидел будущее евреев в Словакии, и организовал хахшару, считая, что это единственный шанс пережить грядущие события. — С добрым утром! — говорит Йозеф. — С добрым утром! — хором отвечают ученики. — В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, начинает он, проверяя знание текста из Библии, — Потомству твоему даю я землю сию, — от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата, подхватывает группа. Примечание. Бытие. Глава 15, стих 18. Конец примечания. «И Господь сказал Аврааму, «Оставь свою страну, свой народ и отцовский дом, и иди в землю, которую я укажу тебе». Заканчивают они фразу. Примечание. Бытие. Глава 12, стих 1. Конец примечания. Торжественность момента нарушается ревом грузовика, преодолевающего расчищенный участок леса. Машина останавливается неподалеку, из нее вылезает местный фермер. Йоси, Ханна, Циби, «Вы сегодня первые займетесь обучением вождению, и циби. Меня не волнует, какая ты стрепуха. Ты должна освоить вождение автомобиля. Занимайся этим с тем же пылом, с каким недавно схватила Йоси за шею, и очень скоро ты сможешь обучать других. Я хочу, чтобы каждый из вас отличился в чем-то одном, а затем помог с обучением других». «Ясно. Да. А теперь остальные идите к сараю. Там много сельскохозяйственных инструментов, которыми вы научитесь пользоваться». Циби, Ханна и Йоси подходят к водительской двери грузовика. «Ладно, Циби, давай ты первая. Постарайся ничего не сломать, пока дойдет очередь до нас с Ханной», — шутливо говорит Йоси. Циби наскакивает на Йоси и снова обнимает его рукой за шею. «Пока ты возишься с первой передачей, я уже буду ездить по улицам Палестины», — кричит Циби ему в ухо. «Ладно, перестаньте вы, Циби, залезай в машину. Я сяду на пассажирское сиденье», — говорит фермер. Циби лезет в кабину, а Йоси подталкивает ее сзади. Остановившись на подножке, Циби обдумывает, как ей реагировать, и решает, что, когда настанет очередь Йоси, она поможет ему тем же способом. То, как Циби со скрежетом включает передачу, и машина с скачками срывается с места, вызывает у Йоси и Ханы дикий хохот. Из водительского окна высовывается рука с поднятым средним пальцем.